Наталья Ивановна, российский историк медиевист доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории, историк архивного института РГГУ, директор учебно-научного центра визуальной антропологии и гоистории, содиректор российско-американского центра библиистики и иудаики, специалист по истории средних веков Западной Европы. продолжаем разговор а, из, в цикле «Люди Столетней Войны». А, и личность персонажа, который я хочу рассмотреть в сравнении предыдущей лекции, и это французский король Карл VII, оставшийся в истории с прозвищем «Победитель» и удивительная фигура его эпохи Жанна Дарк, которой в сущности он в огромной мере своей короной был обязан. Самый яркий поступок, который он совершил, некрасивый поступок, вместе с тем в политике принятый во все времена. Это политическое убийство герцога Бургундского, Жанна Бесстрашного, который организовал дофин. В этом сомнений нет, хотя его сторонники пытались его оправдать, что он здесь как бы ни при чем. Он даже сам сказал за то, что обещал воевать и не воевал с англичанами. То есть это откровенное, такое программное политическое убийство. И этот человек Дафин Карл на пике драматизма событий второй половины Столетней войны, объявленный бастардом по договору в Труа 1420 года, после смерти тех, кто заключил внезапной смерти этот договор и английского короля Генриха V и своего отца, французского короля Карла VI объявил себя королем, но сомнительным, не вполне законным, как бы самодельным таким, доморощенным. Но в его руках был флажок и девиз очень важный. Бейте англичан наших давних врагов и их союзников бургунцев. Поэтому к нему должны были притянуться все те силы, которые вроде бы для этой эпохи не очень принято называть патриотическими, но в сущности это правильно. Тех, кто готов был биться за сохранение Франции как самостоятельного и сильного государства. И вот э, хронист той эпохи, Тома Базен, современник событий 15 века, пишет, за него, Дафина Карла, и его именем французы сражались с одновременно и против бургунцев, и против англичан. Вот почему к нему, к нему, к его этому странному, не вполне официальному двору пришла удивительная девушка из народа Жанна Дарк. Это случилось в феврале 1429 года. Ей, по-видимому, в это время 17. По-видимому. Точный год рождения неизвестен. Э -э и она появилась при дворе этого короля, которого враги не считают законным, сторонники считают, чье положение шатко, большая часть страны оккупирована англичанами. И у него даже прозвище появилось. Он в Бурже в французском городе Бурже основал свой монетный двор, часто там его двор королевский, так сказать, королевский останавливался, и прозвали его. Само прозвище о многом говорит Буржский король, не французский. Париж в руках англичан, захваченных бургундцами, за этими англичанами. Англичане подумывают, а потом и проведут там коронацию под видом французского короля, малолетнего крошечного сына английского короля Генриха V, как бы в развитии уже развалившегося договора в Труа. И тут появляется удивительная этот человек, Жанна Дарк. Описание их встречи даны многими очевидцами, современниками. Потом они кочуют по литературе, под художественным произведением. Она пришла... Она родилась в деревне Дом Ремия, говорила, и обратилась там к коменданту близ лежащего замка Вокулер, который признавал над собой власть французского короля, который не перешел под английскую власть, рыцаря Бодрикура. Долго упорно просила его дать ей сопровождающих, говоря, чтобы отправиться к дофину. Надо сказать, она всегда называла его до коронации только дофин. Он сам себя называл королем французским. Враги – буржским королем. А она до самой коронации в Римсе – дофина. Только там он стал в ее глазах настоящим французским королем. И это так и есть. Когда-то мне сказал Владимир Ильич Райцес, которого я бесконечно уважаю, почитаю и любила очень. Вы знаете... «В чем главный секрет Жанны Дарк?» Ну, я тогда еще относительно молодой исследователь, начинающий заниматься этой тематикой, а рядом сам Райцес возделала глаза в горе и спросила «В чем ее главный секрет?» Ответ был замечательный. Она была гениальна. А вот в такой форме он передал свое главное ощущение от этой удивительной исторической фигуры. Итак, она убеждала этого бодрикура, рыцаря, что ему необходимо дать ей сопровождение и отправить к Карлу, потому что ей Богом поручена миссия – спасти Францию. Ну, на самом деле, просто смешно. Рыцарь, наверное, поначалу сильно развеселился. Ну, ну что это такое? Она настаивала. Мне являются голоса, я слышу, голоса святых Екатерины, Маргариты и Михаила. И они мне говорят по Божьему поручению, Бог на стороне Франции, ты должна пойти к дофину. Ты должна добиться, чтобы он поручил тебе снять осаду с Орлеана. Орлеан – последняя мощная крепость – на пути к владениям буржского короля. Падет Орлеан, осажденный англичанами, и, в общем, видимо, Франции конец. И вот голоса говорят, что надо снять осаду с Орлеана. Ты должна добиться, чтобы дофин был коронован в Реймсе, а это территории, занятые англичанами. На пути к Реймсу территории, занятые англичанами. И я должна это выполнить. Какая-то невероятная настойчивость, раз. А во-вторых, в это время жила молва такая во Франции. Страна, переживающая большую трагедию, любая страна, и примеров этих много во всей эпохе, она обязательно творит какую-то свою мифологию и мечту непременно. Так устроен человек, надежда умирает последней. В надежде на что-нибудь, на счастливый поворот, на чудо средневековый человек это делал гораздо ярче, острее, чем человек, допустим, 20-го столетия. Но и в 20-м люди не отделили себя от мифологии, в том числе политической. Так вот, во Франции э, уже с, с конца 14 века жили какие-то разговоры, что вот Францию губят женщины. Может быть, От Изабелы Баварской от 15 века опрокинули в более ранние времена. Король не должен быть виноват, не может быть виноват. Вот какая-то королева его жена посоветовала не то. Уже мысли, что женщина что-то вредоносное делает. А Изабелла Баварская, которой приписали все возможные развратные действия с окружением, какие можно, которая сама говорит о том, что это незаконный ее сын, э, дофин Карл, Тоже женщина. Считалось, что она возила рукой безумного Карла VI при подписании договора в Труа. Известно, что время от времени он именно ее переставал первый узнавать и говорил, кто эта женщина. Уберите от меня эту женщину. И тоже, мол, в, глаз... в словах безумца намек на ее руковую роль. Повторяю, я-то считаю, что она на самом деле была игрушкой в руках этих партий. Но нет времени подробностей. И вот идея. Женщина губит Францию. И антитеза. А дева, девственница, девушка, несколько терминов есть, спасет. А дело в том, что в Средневековье вообще, э, в мировоззрении человека той эпохи, женщина рассматривалась, в общем-то, как сосуд греха. Само ее тело, самая ее, э, ее миссия в жизни достаточно греховна. А что поставить ее губительной роли? Чистоту. Дева Мария, Богоматерь, сама чистота. И вот тот, кто будет носительницей этой чистоты, а еще она говорит, что ей голоса, как она их сама называет, сообщают, что ей надо сделать поручают миссию от имени Бога. Народ воспринимает это быстро. Эта среда средневекового мышления, менталитета, она очень к этому расположена. И еще было известно, что при дворе, так сказать, буржского короля Карла, все еще практически безвластного человека, большим влиянием пользуется его теща. А И Иоланда Арагонская, которая вот лично, она и влиятельная, и энергичная дама, и любит всяких прорицателей, предсказателей. А их в средневековье было немало. Да и не только в средневеках, как я в последнее время замечаю, с ужасом. Но Руси скажут юродивых божьих людей, которые говорят о связи с божеством. Надо сказать, что обострение интереса к таким фигурам, всегда, во все времена, было признаком неблагополучия общественного. И не перестало им быть. Человек той эпохи жил в абсолютном признании, отсутствии сомнений в участии Бога в его делах. В повседневном участии Бога. Бог всегда здесь, рядом, видит, объяснит, наставит, научит и так далее. И поэтому ее заявление о том, что она... Воле Бога, все-таки должно было того же Бодрикура задуматься, может быть, по двум причинам. Во-первых, а, а вдруг правда? Всяких провицательниц было немало. А во-вторых, он мог еще и подумать, что при дворе-то дофина Карла или буржского короля э есть эта Иоланда Арагонская. Может, ей понравится, что он прислал очередную, так сказать, фигуру из тех, кто ей нравится. Вдруг его заметят. Все могло здесь быть. Точных его резонов мы не знаем. Но он дрогнул, дал ей сопровождающих, всего несколько человек, и очень маленький отряд, подвергаясь всяческой опасности, двинулся на большое расстояние в резиденцию Карла, будущего Карла VII. Он в тот момент был в замке Шинон. Сколько написано и показано про встречу их в замке Шинон. А, главная загадка здесь, главная сказка вокруг, связанная с этим. Правда, как в сказке. Но что-то было. Состоит в том, что король, буржеский король или дофин, она его будет называть только дофин, решил затеряться в толпе придворных. Если она такая необыкновенная, привели, мол, необыкновенную девушку, пусть она меня узнает. Есть даже деталь, что он кого-то посадил на трон вместо себя. И она, твердо войдя, никогда не бывала в замках королевских. Ну, в Бодрикуру, может, она была, но это скромный провинциальный замок. В окулёре, откуда она пришла. А здесь все-таки толпа. Наверное, свет, свечи. И она вошла. И прямо направилась к нему, прячущемуся за спинами придворных. Опустилась на колено, назвала его благородным дофином. Ну, это должно было произвести очень сильное впечатление. Как только не рассуждают. Художники по-своему, тот же ануй, что этот его испуганный взгляд из-за спин. Взгляд затравленного человека, который сомневается в своем происхождении, что он ей бросился в глаза. Это рассуждение художника. Э -э, рассуждение специалистов, что он чеканил уже свою монету. И его совершенно необычный профиль, о котором я говорила в прошлый раз, с этим таким э -э, выдающимся сыносом. Э -э, есть у кого-то из э -э, писателей выражение э -э, про внешность некой дамы. Она вся была нос. Ну вот Вот такой вот он ну, очень. Что э, она могла по монете опознать? Мы можем гадать сколько угодно. Совершенно подлинно мы это никогда не узнаем. И также рассказывают, что она, опустившись на колено и приветствовав его, затем они отошли несколько в сторону, она сказала ему какие-то очень важные слова. Ну, предположение, что она ему сказала, я знаю, я знаю что ты настоящий наследник престола. Поскольку божественная воля через мои голоса состоит в том, чтобы состоялась твоя законная коронация. Бог же повелел. Значит, Он. Значит, Он настоящий. Она могла напрямую это не говорить, а изложить свое вот это самое известное ей поручение. И если по божественной воле ей приказано его короновать в Римсе, Он уже сам заключит, что значит «я законный» там, ведь известно. Короче говоря, это одна из очень занимательных историй, европейской истории, событий. Называют это «свидание в Шеноне» в литературе, и споры вокруг этого свидания очень велики. И все-таки Карл проявил разумную осторожность вполне в духе эпохи, а может быть, в духе любой эпохи. Он поручил комиссии. В каком случае сейчас только не создают комиссии? Так же точно и в 15 веке. Комиссии ученых людей, богословов, знатоков права проэкзаменовать эту посланницу Божию и дать свое впечатление, заключение. Комиссия состоялась в Пуатье. А... Из ответов Жанны потом на судебном процессе, ее спрашивали про эту комиссию, документов много. Я вам говорил, что изданы документы «Процесс Жанны Дарк», а издатель и автор сопровождающих статей Скакалова, медивист из Санкт-Петербурга. Отвечая на вопросы про эту комиссию, она не досадывала на сам разговор, не, не сетовала. Досадовало только на одно, что эта комиссия задержала выполнение Великой Миссии. Выводы были удивительные. Ничего грешного, греховного, подозрительного. Ученые мужи, этиологи, специалисты по праву и по богословию не нашли. А признаки благочестия, благородства и установленной девственности Средние века в этом хорошо разбирались монахи. Говорят о том, что она говорит правду. И благодаря этому заключению комиссии в Пуатье она сделалась. Кем она сделалась? В общем, строго говоря, точнее всего, полководцем Карла VII. Он назначил ее отправиться к войску Ворлян. Без точной должности. С первой минуты их встречи она э, была э, человеком особой внешности для Средневековья. Много раз описанной и представленной в художественных произведениях, подстриженный в кружок волосы и мужской костюм. Что для Средневековья было совершенно необычным, а потом это стало одним из главных обвинений на судебном процессе против Жанны что она посмела нарушать промысел Божий, который предписал мужчине и женщине разные одеяния. Формально ее сожгли за ношение мужского костюма. Квизиторы были большие бюрократы. Она отправилась туда, для нее были изготовлены доспехи, очень светлые доспехи, и штандарт, такой флажок небольшой, который... Некоторые современники говорят, прямо повторял королевский стандарт, другие говорят, что напоминал. Скорее напоминал. Вряд ли их дальше стандарт прямо строго королевский. Но Лилия там присутствовала королевская. И вот эта удивительная фигура, в общем, полководец все-таки, появляется под осажденным Орляном. При ней меч. Который по пути, ну тоже волшебный, был найден как бы за алтарем в аббатстве в э, санкт де Фьербуа, э, святой Екатерины. Вот как бы тоже Катерина ей послала меч. Меч значит волшебный. Мечом этим она никого не рубила, никого не убивала. Кем она стала под Орляном? Она стала символом, знаком вот этой Божьей воли. Светящейся точкой, буквально, в прямом смысле слова. Ибо штурмуя, она подняла солдат на штурм крепостей вокруг Орлеана. Самый знаменитый штурм Турели, крепости Турель. Она впереди, в белых доспехах, светлых, серебристых, с белым штандартом. Она очевидная мишень для всех, для английских лучников, которые изумительно стреляют. Славны своим искусством стрельбы из лука. Тяжелый лук попадает, стреляет на 300 шагов минимум. Нет, скорее максимум. На 300 шагов. Это много. Они попадают в цель замечательно. И только одна стрела попадет нее, Не сразу. Она бесстрашно мчится на штурм турели. Одна попадет. Она потребует, чтобы стрелу извлекли и вернется. Лично я твоей было не занимать. А почему не море стрел? Загадка. Вокруг Жанны много загадок. Верующие скажут, Божья воля далекая от подобных строгих объяснений, я могу выдвинуть просто еще одну психологическую версию. Дело в том, что стреляющие из лука англичане тоже средневековые люди. А вдруг? А вдруг? Она действительно по Божьей воле. Бог же един. Для французов и англичан. Понравится ли ему, если я прикончу его посланницу? Пусть ну, кто-нибудь другой это мое абсолютно э, психологическое предположение. Воодушевление войска французского при появлении Жанны невозможно. Описать, его описывают современники, но представить его трудно. Дело в том, что молва о ней, о том, что вот появился такой человек, и Франция будет спасена. Она бежала впереди нее, и когда она туда появилась, там под Орляном, там были военачальники, хорошие военачальники, э, принц Алансорский, который поверил в нее очень твердо, Бастарт Орлеанский, ну, были талантливые люди, умевшие воевать. Конечно, не она все им приказывала. Но вселять отвагу, веру в победу так, как умел делать Жанна, никто, наверное, в тот момент сделать бы ничего подобного не смог. После ее ранения она была ранена в плечо при штурме Турели. Мужественная, отважная девочка. Она становится героиней событий, ибо англичане принимают решение отступить от Орляна. С появлением Жанны как будто бы подменили французскую армию. Как будто бы подменили солдат. Это другие люди. Они дерутся так, как прежде не дрались. Да и англичанам страшновато. Повторяю, они тоже средневековые люди. Короче говоря, принимается решение отступить. И знаменитый английский полководец этой эпохи, Сальбот, отважный человек, опытный полководец, вынужден выполнять это решение, отойти от стен Орлеана. Это триумф, это совершенно потрясающее событие. 8 мая 1429 года прошло все мало времени, с февраля, когда она появилась у буржского короля. По сей день это праздник в Орляне, Это большой праздник. Организовываются торжественные шествия, представления. Французы празднуют освобождение осажденного Орлеана. Ждут короля или дофина для Жанды. Ждут. А он не приехал. Это очень обескураживающий момент. Опять можно гадать много о том, что, как и почему. Но на самом деле очень скоро станет очевидным, что ему хотелось бы, чтобы эта ослепляющая людей фигура уже куда-нибудь удалилась. Он говорит ей при свидании вскоре после торжества в Орляне. «Жанна, отдохни!» Такой заботливый. Ты устала. Ну, спасибо тебе. Нет, говорит эта девушка с удивительной натурой, характером. Я должна выполнить. Мои голоса по-прежнему являются мне, звучат во мне. Надо идти и короноваться в Реймсе. Дофин должен быть коронован. А ему нам еще не нравится, что она его дофином называет. Ведь все-таки в Пуатье он коронован. И себя-то он, наверное, уже считает королем. Она все дофин, да дофин. Идти он, видимо, туда боится. На пути много занятых англичанами городов. Ну и дальше описание хроник, которых я прочла очень много. И французских, и английских. Совершенно потрясающие в этом смысле. Когда он решился таки, и они двинулись в сторону Реймса, готовые принять бой, им не пришлось этих боев принимать. Тысячи людей сбегали со всей Франции взглянуть на нее, а жители, занятых англичанами городов, сами справлялись с гарнизоном, заставляли его капитулировать и выносили своему как бы королю ключи от города. И это все она на своем белом коне, в своих светлых доспехах, со своим светлым штандартом. Коронация состоялась. Страна обрела короля. 17 июля 1429 года большое событие – коронация Карла VII в Римсе. Она присутствовала на коронации и стояла близко от короля. Это великая честь, которая по определению, в принципе, не могла достаться бы крестьянской девушке. Затем, по традиции, король в сопровождении свиты проезжает по улицам города, и ликующий народ приветствует. Ну, конечно, они теперь верят, теперь Франция спасена. Впереди много борьбы, много крови, но в эту минуту люди счастливы. И среди криков «Да здравствует король!» Которые полагаются после коронации. И это тоже многовековая традиция. Есть и голоса «Да здравствует Дева!» «Да здравствует Жанна!» О, никакому королю это не может очень сильно понравиться. Наверняка. Какие-то Сложные и не лучшие движения души Карл VII в этот момент ощутил. Об этом говорит его дальнейшее поведение по отношению к Жанне. Ее, очевидно, отодвигают в сторону, с ней стараются не советоваться, ее мнение не спрашивать. Она настаивает на том, что надо освободить Париж, что надо вернуть в столицу королевства. Взывает к штурму Парижа. И штурм этот неудачен. И главная причина неудачи, видимо, в том, что в решающий момент выясняется, что Карл VII договорился о каком-то неожиданном за спиной у Жанны перемирии с герцогом Бургундским. Ну, удар в спину. Она там тоже еще раз ранена. Город не Город не взят. Ее явно отодвинули в сторону. Очень многие придворные, в особенности известные Ля э, проявляют открытую враждебность. Считают эту фигуру подозрительной, неуместной при дворе, ненужной. И дело кончается тем, оно должно было этим кончиться, что Жанна покидает двор и отправляется воевать, освобождать, еще оккупированные англичанами, города и замки по течению Луары. Самое сердце французского королевства. Вот тут я должна вам предложить тоже одно размышление. По всем текстам, получается, строго, если по текстам современников, ей поручены были два дела. Снять осаду Сорлеана и короновать Карла в Римсе. Некоторые, правда, подчеркивают, что давайте заметим, что еще и изгнать англичан полностью из Франции. Она надиктовала такое письмо к англичанам. Уходите все из Франции, или вы все будете убиты. Но я не уверена, что это было от имени божества. От имени божества четко звучали две вещи. И она эту миссию выполнила. Орлеан, остался французским, и это поворот в событиях войны. Король законно коронован в Реймсе. Это политический и морально-психологический поворот. Ее миссия исчерпана. Получилось, что тот факт, что она отправляется биться за крепости и замки по течению Луары, это как будто бы уже ее личная воля. Но, повторяю, не все согласны. Считается, что ее заявление, что все англичане должны быть изгнаны Из Франции это тоже по поручению, по велению Бога. Но чем заканчивается, это хорошо известно. А, заканчивается пленением Жанны. Это случилось 23 мая следующего, 1430 года. Она руководила вылазкой французского отряда из города Кампьене, осажденного англичанами. Вылазка, сражение... И затем, сумев сделать все, что сумели, те, кто совершили вылазку, быстро возвращаются в крепость, в данном случае в город, в ворота, стены. Жанна, конечно, прикрывала отступление отряда, возвращение отряда. Ее отвага такова, что в бой она идет впереди, а возвращается в арьергарде. И она прикрывала это отступление И перед ней, и ее несколькими спутниками, завершавшими возвращение отряда, опустились ворота. Она оказалась в плену. Это были бургундцы, союзники англичан. Воины и рыцари герцога Бургундского. Так много тоже об этом говорят. Это задуманная акция. Это предательство. Кто опустил эти ворота прямо перед ней? Никакого такого предателя не найдено. Она никогда об этом не говорила. Как бы считая свое пленение событием превратности войны. Известны ее слова, пересказывает один из современников. Когда ее спросили, боишься ли ты чего-то, Жанна? Она ответила, только предательство. Может быть, вот это имеется в виду предательство. Может быть, имеется в виду предательство короля грядущего, когда она будет на суде, в плену у врагов, когда ей грозит костер, и в итоге она будет казнена. Король не поднимет голос в ее защиту? Нет? Ни звука? Король не пошлет войска для освобождения Жанны, нет. А ему не надо, чтобы кто-то рядом кричал «Да здравствует дева!» Обвинение страшные, в, в ересе, в колдовстве. Это опасно. А сама она словесно говорила о предательстве только по отношению к себе. Когда во время бесконечного процесса, процесс этот проходил в Руане. А, и там она была казнена в итоге. Проявляя невиданное мужество, мудрость. В ответах протоколы эти опубликованы. Владимир Ильич Арайцевич еще раз вспомню, Она была гениальна. Я с ним согласен. Так разумно, так тонко ведет она себя. Это величайший подвиг. Этот год мучительного. Потому что ее перекупили англичане у бургунцев и устроили этот показательный процесс. Англичанам надо доказать, что начавшиеся эти победы во Франции связаны с ведьмой, колдуньей, Никакой не божьей посланницей. Им надо это доказать. Но инквизиционное расследование отличается одной особенностью. Подсудимый обязательно должен признать свою вину. Только тогда его можно предать, передать в руки светской власти, И светская власть накажет, скорее всего, смертью. А она не признает. Это мужество маленькой, одинокой девушки. Это ее высочайший подвиг, на мой взгляд. Но однажды она дрогнула. И когда ее вообще привезли на кладбище, грозили казнить прямо сейчас, она дрогнула и подписала отречение. Потом, снова отказавшись от этой своей слабости, а вторично впавший в ересь, отказавшийся от раскаяния. Преступник, это смертник в средние века. И она говорила о том, что она жалеет только об одном, что предала свои голоса, когда дрогнула. Вот оно, предательство. Она не считала, что ее предал кто-нибудь еще, кроме нее самой. Она предала свои голоса. И говорила, что они после этого замолчали. Перестали ее поддерживать. Перестали ей помогать. Потому что в вере своей надо быть более твердой. И с этим убеждением она обрекла себя на костер. А зная, что будет, строгое предписание не носить более мужской костюм, она нарушила. Отказавшись от своего отречения... Она вновь облачилась в тот мужской костюм, который делал ее более чем человеком, знаком. А известно, что впервые к Бадрикуру она пришла в красном платье, в своем единственном и самом нарядном. Она его долго хранила, а в конце своих событий военных отправила обратно в деревню. Карл VII и Жанна никогда больше не встретились. А, неправый суд свершился, И 30 мая 1431 года она была казнена. Соржена на костре, как еретичка в руане. Но они встретились в неком смысле. Прошли немалые годы. Карл VII, оказавшийся толковым правителем, даже и форматором, очень хорошо перестроил французскую армию. Она начала одерживать победы совершенствовал финансовую деятельность, лично и удачно руководил военными действиями. И когда в 40-х годах, в середине 40-х, явно переломилась ситуация в пользу французской победы, это освобождение Нормандии 1944-45 годы, он заронил, а потом и приказал осуществить идею о реабилитации Жанны. Посмертно. В 1455-56 годах состоялся знаменитый процесс реабилитации Жанны Тарк. Он назывался «Процесс об аннуляции осуждения». Тонкое, такое, изысканное. Долго с церковью согласовывали. А, как намекал Карл VII, чего он хочет. Вот он писал профессору доктору теологии Гийому Буе. А, в этом городе, в Руане, был проведен некий процесс, организованный нашими старинными врагами и противниками, англичанами. Он намекнул, что процесс нехороший. Тут же собрали свидетелей, очевидцев, сохранились протоколы, обрисовали, какая же была прекрасная, и она была полностью реабилитирована. Но тогда... 50-е годы, когда и победа была уже одержана, и ее слава и величие ее образа не могли для Карла VII представлять какую-нибудь, даже тень политической опасности. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Наталья Ивановна, ну, мы уже говорили, вы, вернее, говорили о том, что Средневековье — это... Эпоха, когда зарождается теология, теософия развивается, и э, определяются основные западноевропейские религии. И вот э, на ваш взгляд, что бы было, если бы Жанна Д'Арк не опиралась вот, на эти божественные голоса? Что бы было, если бы она не говорила о Боге? Просто, скажем, пришла бы и сказала, что моя интуиция мне подсказывает. И ещё такой как бы э, дополнительный, и дополнительный вопрос. Как вы считаете, это действительно были голоса, или, возможно, это была какая-то болезнь, возможно, она была блаженная, и тем самым напоминала Карлу его отца? бы это был какой-то дипломатический, политический ход с ее стороны? Спасибо. Спасибо, Анастасия, за вопрос. Категорических ответов, как на большинство таких вопросов, таких сложных явлений, нет. Природа так называемого средневекового визионерства, вот этих видений, Многократно описано, исследовано, обсуждена по-разному разными исследователями. Большинство склоняются к тому, все описания видений очень похожи. Столб света, как правило, в этом столбе света является фигура святого, или ангела, или вот кого-то из святых, которых послал Бог, что-то излагает про Божью волю. А, визионеры – это те, кто вот описывают, что они видели. И это описано многократно, и не только в Средние века. В Средние века это просто было нормативно. Человек жил в таком убеждении. Вот вся духовная жизнь, центром духовной жизни, был Средневековый собор, естественно, на протяжении всего Средневековья. Там вмещалось всё для этих чаще всего малограмотных или вовсе неграмотных людей. И картинная галерея со сценами, и сотворение мира, и страшного суда, который должен был их пугать, и музыка, которая звучала в богослужении, и скульптура, и театр даже, церковная драма. То есть он жил в этом мире, не сомневаясь нисколько, что это вариация реальности, в которую, скорее всего, он потом и перейдет. Поэтому появление таких людей, которые говорили, что видят, Наверное, для этой эпохи особенно естественно. Конечно, здесь замешано устройство психики, и здесь замешана вера. Очень строгая вера, не выверенная реалистическим научным знанием. Рационализм этим временам не свойственен. Поэтому, реально ли она слышала и видела? Видимо, да. Но физико-химическую природу этого явления никто не определит. Вариации визионерства разные. Стресс, э фанатичная вера, эмоциональность натуры. Очень много всяких вариантов. Она верно сливалась всё вместе. Но представить, что она придумывала, сочиняла... Это невозможно. Ты была истинно набожная девушка, и перед лицом Господа врать, нет, очень тщательно исследованные фигуры святых, в которых верила Жанна, почему именно эти ей являлись, там еще появилось другое в сознании этой страждущей гибнущей Франции, что Бог может вручить заботу о судьбе Франции простому человеку. Это был крестьянин из шампани. Это была форма недовольства знатью, их трусливым поведением. И вот Бог заметит, что простой человек, может быть, лучше поможет.